земля горела, но врага задержали. Миновала короткая ночь, утром ждали атаку. Взошло солнце, немцы не шевелились. У вырытых окопов поперек склонов стояло 16 машин. Возле них и в окопах никакого движения наши не заметили. Час прошел, второй. Это было странно. В штабе ждали донесений от Никитина. Ни он, ни его люди не появлялись. Из штаба корпуса известий тоже не поступало. Вдруг объявился Павел Никитин. Он пришел со стороны Косторного. Сообщил в штабе, что против позиций фронт не перейти. Километров на десять по фронту выставлены вражеские наблюдатели. И он сделал крюк километров в пятнадцать. Вброд перешел через Алым. Люди его целы. Пропал один Якин, который прежде остался возле ветряка. В лесу рядом с дорогой, ведущей к Старооскольскому шоссе, как доложил командир разведчиков, Враги сосредоточили около 60 средних машин. 30 машин они поставили севернее Горшечного. 21 танк чинится и заправляется в лесу против нашей бригады, километрах в четырех за холмами. Расположение танков он указывал на карте. «Окружить хотят бригаду», — рассуждал комбриг. «А, сержант, вы как думаете?» «Да должно быть так, товарищ комбриг», — ответил Павел Никитин. «Обойдут с флангов» а потом уж опять в лоб ударят. «Выводи своих людей сюда», — сказал мукомбрик. У командиров ни папирос, ни махорки уже не было. Никитин нашел дедушку. Дедушка и Колосов дали ему махорки. Родом Никитин был из Серпухова. Он отдал дедушке листок бумажки со своим домашним адресом и сказал, «Если не вернусь, отец, напиши моим. Вы, старики, живучие, только напиши...» Так, не раньше, чем через месяц. Думаю, что всем отходить придется. Как уйдете, месяц не будет меня, тогда и напиши. И Никитин опять ушел вдоль железной дороги. Разведчики Забнин, Яковлев, Куличенко и Савельев сидели в окопчиках на холмике. Сам холмик, местность вокруг него, были покрыты прошлогодними подсолнухами. Прошлой осенью колхозники не убрали подсолнух он простоял всю зиму теперь зарос бурьяном по великой с этого холмика если высунуться из подсолнухов были видны дороги на Горшечное и Касторное. по ним изредка проползали машины с боеприпасами от луневки такое удобное место разведчики нашли случайно пробирались они через подсолнухи заметили родничок от него местность повышалась павел никитин забрался на холм глянул поверх подсолнухов и сразу заметил машины Главное, на холмике ни кустов, ни деревьев не было, и заросший бурьяном он не выделялся на местности. Здесь Никитин оставил своих разведчиков и ушел с последним донесением в бригаду. Забнин и Яковлев следили за дорогой в Горшечное, Куличенко и Савельев за дорогой в Касторное. Две пустые машины вернулись обратно от Горшечного, а в сторону Касторного помчалась машина с ящиками. По подсчетам разведчиков, в саду под Луневкой оставалось еще танков двадцать, и обоз оттуда не появлялся. Разведчики ждали Никитина. Ночью, там, где выбивается из земли родничок, трещали подсолнечные будылья. Думали, что это сержант вернулся, но треск стих, а Никитин не появился. Утром Забнин прополз к роднику. Ничего особенного не заметил. «Может, зверь какой пробегал?» — говорил Яковлев. — Какой там зверь? — ответил Забнин, выглядывая из-под солнухов. — Волк или собака с таким треском не бегают. А лошадь откуда здесь возьмется? — Кто-то из них прошел, — сказал он, имея в виду фашистов. — И не один. А вот куда? Яковлев не ответил. Он наглядел чистый небосвод. Солнце уже поднялось над горизонтом метра на полтора. — Опять пекло будет, — сказал Яковлев. — Надо бы холодной водицы набрать, пока тихо. Забнин подал ему свою фляжку, и Яковлев уполз. Вернулся он минут через двадцать и без воды. — Братва, тревога! — зашептал он, присев на корточки. За родником, шагах в трех от него, провода протянуты, один зеленый, другой серый, и следы сапог с шипами. Забнин, оставленный Никитином за старшего, велел Куличенко и Савельеву оставаться на месте. Сам пополз следом за Яковлевым. Два провода тянулись по земле от луневки к линии фронта. — Это наблюдатели их не прошли, — шептал Забнин. — Связь протянули. — Куда? — От черта их знает. — Сержанта нет, — Забнин ругался. — Если обрежем, они пойдут по проводу, бой будет. А если придется отойти, где сержант найдет нас? С холмика сбежал, пригнувшись, Савельев. — Забнин! — На высотке, где дубки растут, солдаты, — доложил он, — человек пять. Разведчики вернулись к окопчикам. В километре от них, ближе к нашим позициям, на голые горушки с четырьмя деревцами копошились солдаты. Их было пятеро. Не понять было, что они делают. Отсюда до наших позиций было километров пятнадцать. В воздухе появились самолеты. Разведчики насчитали двадцать штук. Десять из них пошли к Косторному, остальные — на Горшечное. Вскоре послышались разрывы бомб. Появились еще самолеты. Отбомбившиеся пролетали обратно, стороной. Солдаты на высотке вели себя спокойно, присаживались, вставали. Один из них забрался на дерево и тут же слез. Потом начала бить откуда-то из-за луневки артиллерия. «Обрезать надо провод», — сказал Забнин. Он понял, что где-то ближе к нашим позициям сидит корректировщик, сообщает, куда падают снаряды этим под дубками, а они сообщают дальше своим артиллеристам. Куличенко и Савельев остались наблюдать. Забнин и Яковлев вырезали метров пятьдесят провода, отбросили в сторону. Вырыли окопчики в густом бурьяне и затаились. На позициях шел бой. Сержант Павел Никитин спешил к своим разведчикам. Он благополучно добрался до подсолнечного поля, пошагал смелее. Вдруг короткая автоматная очередь заставила Никитина присесть. По звуку он понял, что стреляли из нашего автомата. Как раз там, где должны были сидеть на холмике разведчики. Что такое? Раздался пистолетный выстрел. Еще и еще. И застрочили, застрочили автоматы, наши и вражеские. Но пули вблизи не свистели, и Никитин пополз к холмику. Стрельба разом стихла. За густым бурьяном послышались голоса. Никитин прислушался. Говорили, он даже узнал голос Забнина. «Эй, мужики!» — крикнул Никитин. «Меня не убейте!» «Осторожнее, сержант!» — ответил Забнин. Никитин понял, что поблизости вражеские солдаты. А раз уж Забнин крикнул, то солдат мало, один или два. Никитин пополз на голос Забнина. «Ты, сержант?» — спросил Забнин, услышав шорох в бурьяне. «Я! Что тут?» Связь протянули фрицы. Мы обрезали. Одного связиста уложили. А их на высотке, там, где дубки, человек шесть оказалось. Прибежали вручать своего. Люди целы? Вон Яковлев, Куличенко и Савельев на высотке. «Берегись!» — вдруг крикнул он. Граната с длинной ручкой мелькнула в воздухе. Упала рядом в бурьян. Никитин знал, что такие гранаты взрываются не сразу. И брошена она была не издалека. Он схватил ее и швырнул обратно. Граната взорвалась в воздухе. Разведчики быстро отползли в сторону. Тут же две гранаты упали в то место, где они только что лежали. С холмика скатился Куличенко. — Сержант, от дороги сюда бегут человек 30 солдат. К своим позициям путь был отрезан. — Отходим к Луневке, — решил Никитин. — Тихо отходим, без нужды не стрелять. В подсолнухах взорвались еще несколько гранат. В небе все время гудели самолеты. Никитину казалось, что они зависли и стоят на одном месте. Враг бомбил позиции. За подсолнечником начинался овраг. Разведчики скользнули в него. Кусты боярышника и терновника скрыли их. Враги отстали. Видимо, шарили в подсолнухах. Когда разведчики выбрались из оврага, подсолнухи горели. Фашисты подожгли. Изредка доносились короткие очереди. Разведчики пересекли дорогу, ведущую к касторному. Решили пробраться к своим, сделав крюк. Но это не удалось. Едва выбрались на холм, увидели на дороге мотоциклистов. Одни стояли на месте, другие ползали медленно, просматривая местность. Сплошного фронта там не было. Враги высматривали, не появятся ли откуда наши части. В стороне наших позиций у Косторного разгорался бой. Пушки ухали. Казалось, по всей линии от Горшечного до Касторного идет бой. Разведчики решили отойти еще назад. «И попробуем слева обойти», — говорил Никитин. Они наметили лесок на горизонте, добравшись до него, дождались потемок и опять повернули к линии фронта. Танки нашего первого батальона еще ночью сменили позиции, затаились за подбитыми танками. Пехотинцы рассредоточились между ними сменили позиции 2 батальон и резервные тяжелые КВ. И когда ровно в 9 немцы начали бомбить, бомбы падали уже в пустые окопы. Потом начался обстрел. В час дня наступило затишье. Бригада приготовилась к смертельной схватке. Помощи не ждали. Со стороны Косторного доносилась канонада. Значит, там тоже дрались. Вот из-за холмов начали выползать вражеские танки. Несколько зеленых ракет взлетело над холмами. Появившиеся танки пристраивались к стоявшим с ночи и не двигались. Вдруг слева, совсем близко, где-то за поворотом Старо-Оскольского шоссе загремели пушки. И тут же ударили пушки справа, казалось, где-то на окраине станции. Что же случилось? Командование фронта, по данным разведки, окончательно уяснило замысел врагов. Связав наши войска боями под Касторным и Старым Осколом, Немцы собрали силы между этими станциями, решили через Горшечное прорваться к Воронежу. От Старого Оскола наши срочно перебросили к Горшечному танковый корпус. Штаб 17-го корпуса послал Горшечному еще одну свою бригаду. С обеих сторон танки мчались к Горшечному на предельной скорости. Это было 30 июня. Враги не ждали наших танков ни с севера, ни с юга, И когда уже начали обходить горшечное, подоспевшие наши танкисты буквально смели их передовые машины. Выстрелы этих боев и услышали в дедушкиной бригаде. В этот день, как он потом узнал, произошла танковая битва за Воронеж. Танки устраивали друг с другом дуэли, сшибались лоб в лоб, лезли друг на друга. Пехотинцы, танкисты поврежденных машин дрались ножами, прикладами, и враги были отброшены. Стоявшие против дедушкиной бригады немецкие танки в 3.00 поползли в наступление. Видимо, враги не знали, что на флангах подоспевшие наши части отбросили их машины и по расписанию пошли в наступление. Атаку их отбили сравнительно легко. Еще 12 вражеских машин остались на поле боя. А затем прошла еще одна ночь. Уже ранним утром над нашими позициями повисли самолеты. Сколько их было, дедушка не мог сказать. Казалось, враги со всех фронтов направили на нас авиацию. Земля, воздух, дым, гарь — все перемешалось. Даже нам дышать было нечем, а танкисты в машинах просто задыхались. Открывали люки. Думалось мне, все наши позиции уничтожены. После бомбежки немцы пустили в атаку легкие танки с огнеметами. Толстые полосы пламени все выжигали перед собой. Земля горела. Но и эту атаку мы отбили. Так продолжалось весь день. Ремонтники дрались вместе с пехотинцами. Один раз дедушку завалило землей. Механик Колосов откопал его, и дедушка тут же помог ему откопать двух своих бойцов. Ночью от пламени горевших танков было светлее, чем днем. От дедушкиной бригады остались только пять тридцать четверок и три КВ из резерва. К утру остатки бригад объединились. Только южнее, за поворотом старооскольского шоссе, отдельно продолжала драться с немцами группа танков, пришедших от Старого Оскола. Пробиться танком к Горшечному так и не удалось. Одна рация работала, и фашисты уже почему-то не глушили ее. Из штаба корпуса нам передали, что нужно продержаться еще сутки. Подкрепление пришлют. И в двенадцатом часу проползли, хороняясь с железнодорожной насыпью, девять машин. Каждый танк был набит до отказа снарядами. Быстро выгрузили снаряды. Самолеты уже не бомбили. Проплывали над позициями куда-то южнее. Ждали очередной атаки, но немцы не атаковали. Уже все наши бойцы сидели в окопчиках под разбитыми танками, прятались за ними выбить их было оттуда невозможно а враги считали что участь наших танкистов решена своей живой силой не рисковали танки их подходили метров на пятьсот к нашим позициям отстреливались и уползали на их место ползли новые наши берегли снаряды на пять десять выстрелов отвечали одним пехота вражеская продолжала укрепляться на холмах едва стемнело наступила тишина Южнее от позиций, за близким горизонтом, тоже стало тихо. Небо в той стороне освещалось заревом. За прошедший день у нас не погиб ни один боец. Троих ранило, но танкисты очень устали. Один из них был контужен. Бродил, пошатываясь. Подходил близко к горевшим машинам. Был хорошо виден врагам. Его могли убить. Бойцы оттаскивали товарища из освещенного места. Теперь танкисты лежали в повалку рядом со своими машинами. Из ремонтников остались в живых только дедушка, механики Васильевич и Колосов, остальные погибли. Старики помогали танкистам чинить гусеницы, заменяли траки. В эту же ночь старики отремонтировали подбитую бытушку, легкий танк БТ-27. Башня ее свернулась и не поворачивалась. Но пулемет был цел, и имелись диски с патронами. Старики наладили мотор. Бетушка стояла вся в дырках, больших и маленьких. Дыры забили деревянными пробками. Старики знали, что придется отойти, подтянуться к соседним бригадам. На танках повезут раненых. И они приготовили себе машину, да еще и с пулеметом, чтобы от пехоты надежнее отбиться.